Не имею понятие, сколько это продолжалось, но когда я оказался на поверхности, открыл глаза и тихо вздохнул. Музыка уже смолкла. Похоже, загадочный концерт был окончен. Я прислушался. Никаких звуков. Абсолютно ничего. Ни музыки, ни людских голосов, ни дуновения ветерка. Хотел посмотреть, который час на часах на руке не оказалось. Остались в комнате сумерки. подушке. Я взглянул на небо. Похоже, звёзд прибавилось. А может, я ошибался, просто обман зрения? Мне показалось даже, что и небо стало каким-то другим. Прежнее странное ощущение, что моё тело не моё, почти прошло. Я попробовал потянуться, согнул руки, сжал пальцы. Всё в порядке. Только рубашка в подмышках стала влажной и прохладной от пота. Я поднялся с травы и снова пошёл в гору. Раз уж с таким трудом добрался сюда, попробую подняться на вершину. Хочется всё же разобраться, была там музыка или нет, найти хоть какие-нибудь следы, чтобы понять. Через 5 минут я был уже на вершине. У подножия южного склона, по которому я шёл, виднелись море, порт, и спящий городок. Редкие фонари местами освещали дорогу вдоль берега. Другая сторона горы, насколько хватает глаз, была полностью погружена во тьму, ни единого огонька. Вглядевшись в темноту, я стал различать вдали ещё один горный хребет, плывущий в лунном свете. За ним простиралась уже совершенно непроглядная тьма, и нигде ни следа недавнего шумного праздника. А что музыка Была ли она на самом деле или нет? Сейчас я уже сомневался в этом. Где-то глубоко во мне она ещё слабо играла, но с каждой минутой моя уверенность таяла, становясь всё более призрачной. Может, никакой музыки вообще не было? Может, это какая-то галлюцинация, а мои уши по ошибке уловили то, что происходило совершенно в другом месте, в другое время. и в самом деле кто интересно будет в час ночи собираться на горе и играть там. Стоя на самой вершине, я взглянул на небо. Луна висела удивительно близко и была полна какой-то дикой свирепой энергии. Грубая каменная глыба с поверхностью кожи, изъеденной беспощадным временем, словещей тени самых разных очертаний. Всплывающие на её поверхность были слепыми раковыми клетками. Они тянули свои щупальца к теплу человеческой жизни. Ломный свет искажал все звуки, смывал, подобно течению реки, все значения, сбивал с пути и вводил в заблуждение души. Это он заставил Мью увидеть своего двойника. Это он увёл куда-то котёнка Сумерей. Это из-за него и исчезло сама Сумере. Это он играл музыку, которая, скорее всего, просто не могла существовать, и притащил меня сюда. Впереди, передо мной, простирался бездонный мрак, позади мир тусклого света. Я торчал на вершине горы в чужой стране, выставленный под лунные потоки лучей. Трудно поверить, что всё это не было тщательно спланировано с самого начала. Вернувшись в коттедж, я налил себе коньяку и выпил. Потом попытался тут же заснуть. Не смог. Даже вздремнуть не получалось. А пока небо на востоке не стало светлеть, луна, гравитация, шорохи окружили меня плотным кольцом и не отпускали. Я мысленно представил котов в запертой квартире, умирающих с голода, нежные, маленькие плотоядные зверюги. Там я умер, настоящий я. А они ещё были живы. Они ели мою плоть, разгрызали моё сердце, сосали мою кровь. Эта картина стояла у меня перед глазами. Я прислушался. Откуда-то издалека доносилось их чавканье, как ты высасывали мой мозг. Три грациозных кошечки окружили расколотый череп и прихлёбывали оттуда густой суп цвета пепла. кончикых красных шершавых язычков аппетитно вылизывали мягкие складки моего сознания с каждым их прикосновением сознание мое колыхалось и подрагивало как раскалённый воздух струящийся в жару становилось всё более похожим на мираж и исчезало